«Удивительно, но моя вчерашняя пылкая речь на крыльце дома отчего-то запомнилась пауку, и он привел меня завтракать в ту самую пекарню, куда много лет назад зашли мы с сестрой, чтобы взять сдобу для пикника. На свежий воздух вынесли круглый столик, поставили блюдо со сладкими булочками кукарнетто, только что вынутными из печи и крохотные чашечки с крепким ароматным кофе». Этот маленький глоток свободного воздуха, несколько минут взятых взаймы у прежней жизни, немного взбодрили меня после ночных кошмаров и утреннего происшествия. Главный дознаватель тоже был на удивление спокоен. Ничего не напоминало о его вечерней вспышке гнева. Чентерьера уже ждал нас у причала. Он коротко сообщил пауку, что к рассвету шторм немного улегся и теперь стало возможным добраться до Бьянькини. Я молча села в лодку, главный дознаватель устроился рядом. Сегодня холодный ветер разогнал утренний туман, но переменчивая весенняя погода не стала от этого лучше. Я куталась в плащ, подняв воротник как можно выше в попытке защититься от пронизывающего ветра. Гребец хмуро поглядывал на белые гребни волн, изрезавшие большой канал. Один паук сидел прямой, точно натянутая струна, и, казалось, не обращал внимания на непогоду. У северных ворот было, как всегда, многолюдно. Наш чинтора встроился в вереницу лодочек, ожидавших возможность покинуть город. Кричали чайки, гудела шумная портовая пристань, раздавались магически усиленные голоса, смотрящих на башнях. Я каждой клеточкой тела впитывала эту суету последних минут виньетки, понимая, что мне не скоро ещё выдастся возможность вновь оказаться здесь. Внезапно чинтерьера замер. Его натренированное слуха разобрал что-то в мешанине криков и посторонних звуков. Паукнах По хмурился, глядя на гребца. Дурное предчувствие сдавило горло болезненным спазмом. «Господин главный дознаватель, вас спрашивают на берегу», — отрывисто произнес Чентерьерра, продолжая вслушиваться в чей-то неразличимый для меня голос. «Говорят, дело срочное. Поворачивай», — кивнул паук. Мужчина уверенно направил черную лодку к берегу, и действительно, у самой кромки воды вдоль причала беспокойно прохаживался посыльный в форме служащего отдела магического контроля с сумкой через плечо. Он казался взволнованным, пальцы его нервно теребили края сумки. Заметив, что мы приближаемся, он замахал руками, привлекая внимание. Ченторра мягко коснулся столба, и паук, не дожидаясь, пока гребец пришвартует лодку, перемахнул на деревянный причал. Законник бросился к нему и затараторил от волнения, проглатывая «Слова». Господин Гランド-дознаватель, произошло новое убийство. Из канала выловили труп. Старший дознаватель легко утверждает, что это леди Марисса Альмеццы. На ней остаточные следы ментальной магии и явные признаки удушения. Господин легко ожидает судебного лекаря для проведения вскрытия, а мне было поручено отыскать вас. Я уж была подумала, что придется за вами в центр плыть, но паёк оглянулся на меня. Во взгляде его читался немой вопрос. Не окажется ли леди Мариса очередной жертвой таинственного менталиста? — У меня лодка неподалеку, и я готов отвезти заключенную в тюрьму, чтобы не задерживать вас, — торопливо добавил законник. Главный дознаватель мотнул головой. — Нет, она отправится с нами.